Глава 9. Ход тюрьмы. Я быстро летел к городу Кровавого Ангела и хмурился. Из ядра на западе сейчас никого, быстро говорила Мэй. Я предупредила самурая, он ближе всех, но он не умеет летать, может не успеть. Сколько врагов? лаконично спросил я, ускоряясь. Три военных внедорожника, в каждом по шесть человек сидит. Все вооружены, но не думаю, что среди них есть особо опасные темные, Скорее всего, им просто надо перебить как можно больше народу, забрать что смогут и удрать. Как ты вообще их заметила? воздали появились очертания бывшего села. Повезло, пара аналитиков с помощью дронов проверяли местность на наличие изменённых природных ресурсов. Но эти придурки уничтожили одного из дронов, так бы мы намного позже заметили угрозу. Надо что-то делать с этим. Знаю, раньше не было времени, намного важнее были зомби. Сейчас вот будем разрабатывать новую стратегию против людей. Я подлетел к городу, из которого уже выехали три кибертрака с готовыми к битве бойцами. Стену города пока нет. Нельзя подпускать тюремщиков близко. Самурай на кибербайке едет. Он не успеет к вам. Я его на юг отправила в крепость, сказала Мэй. Мы сами справимся, решил я. У них могут быть РПГ», – предупредила Мэй. Да и кто знает, может, в машинах сидят тёмные с сильными навыками. Лучше не рискуй. Я помрачнел, следуя позади кибертраков, в бинокль пытался найти врагов. Да и наши бойцы не должны вечно надеяться на твою помощь, сыпала довидами Мэй. В будущем будет много подобных стычек, ты не успеешь везде. Просто предупреди их, что я позади, неохотно согласился я. В случае опасности поддержу. Поняла. Вскоре в зоне видимости появились внедорожники из тюрьмы. Наши бойцы остановились и высыпались из кибертраков, спрятались позади них, занимая позиции. В командах были маги, стрелки и сенсоры. Я отлетел чуть вбок и постарался скрыться среди деревьев. Вы подъезжаете к чужой территории, громко предупредил один из сенсоров в громкоговоритель. если вы не остановитесь, мы откроем огонь. Ответом стали выстрелы. Бойцы тюрьмы начали палить прямо на ходу, выглядывая в окна, но наши ожидали такой результат. Перед кибертраками появились земляные и ледяные стены, принимая все выстрелы на себя. Парочка РПГ-снарядов вылетела от наших, но еще на подлете их избили меткие стрелки тюрьмы. Внедорожники остановились, из них вышли вражеские бойцы, и завязалась перестрелка. Я подлетел повыше, меня пока не заметили. Наши проигрывают, признал я. Думаю, пора мне вмешаться. Опыта борьбы с людьми у тюрьмы явно больше, разочарованно выдохнула Мэй. Уже двоих наших ранили. Я кивнул. Маги тюрьмы лучше защищали своих от выстрелов и атаковали они более умело. Именно такой маг-воздушник невидимыми Ветровыми пулями ранил двоих наших, да и стрелки у тюрьмы более меткие. Я призвал щит и кровавый клинок, а затем, поднявшись чуть выше, выстрелил клубом красного тумана в один из внедорожников. Раздались крики боли, и спустя всего несколько секунд шестеро врагов повалились на землю, став высушенными мумиями. Легко как-то удивился я. Туман рванул на остальных бойцов тюрьмы, и через минуту от тех ничего не осталось. Твои атаки более эффективны против живых существ, согласилась Мэй, но постарайся не убивать, если есть возможность. Лучше кидай их в нулевой круг клана, нам не помешают черновые рабочие. О, хорошо. Я, честно говоря, забыл, что сам добавил этот круг при получении кланом второго уровня. Недавно клан получил третий уровень, и клановый навык тоже апнулся. Но я пока не трогал его. Надо посмотреть, как можно улучшить. "Мы, подумай, как можно улучшить клановый навык", попросил я. "Да, работаем над этим", быстро отозвалась аналитик. "Лети на юг, что-то мне подсказывает, что это не последняя тройка бойцов из тюрьмы". Предположение, мы спасло немало жизней. Она оказалась права. К крепости Игоря Молотобойца приближались аж шесть внедорожников, и все бы ничего. Мы заранее приказала поставить заслон, и сейчас наши бойцы ждали недругов, Причем среди них был самурай со своим 22-м уровнем или какой он там, не помню уже. Так вот. все бы ничего. Только вот среди вражеских воинов оказалось несколько сильных, темных с уровнями выше пятнадцатого, и трое из них летающие с сумками за плечами. Когда завязалась перестрелка, они резко взлетели, обогнули сражающихся бойцов и на всех порах устремились к строящемуся городу, в котором было много беззащитных людей. Я успел вовремя. Скачок Я оказался позади мужика, который летел, объятый порывами ветра. Он не успел отреагировать, как я снес ему башку кровавым мечом. Тут же направил кровавый револьвер на второго летуна с коричневыми крыльями позади и выстрелил. Бах! В небе полыхнуло, меня отнесло в сторону горячей воздушной волной. Бах! Третий летун попал под огонь и тоже взорвался. Поймай труп, выкрикнула Мэй. Доли секунды хватило, чтобы все понять. Мощные струи красного тумана выстрелили вниз и прямо у самой земли подхватили безголовое тело самого первого диверсанта. Рюкзак все так же висел за его плечами. Фух, я вытер выступивший пот. Уроды. Помоги самураю, тело можешь положить на землю, сейчас его заберут. Я опустил труп и рванул в сторону выстрелов, быстро проанализировал ситуацию. Самурай одетый в красивые белые доспехи сражался сразу с тремя сильными темными. при этом вокруг них велась ожесточенная перестрелка, в воздухе взрывались подбитые РПГ снаряды, горели огнем взорванные машины. Я заметил среди бойцов мэра города, стратега Несмотря на неудобный добит в класс, мужик реально показывал уровень, каждым выстрелом винтовки вынуждая врагов уходить в глухую оборону. На подлете я застал момент, как от его выстрела разнесло башку стрелка из тюрьмы. У нас двое убитых, четверо раненых, быстро доложила Мэй. Я вытянул руку, и кровавый туман тяжелыми клубами упал вниз. И располуся в разные стороны, стелясь по земле. Самурай отбивался катаной от выстрелов девушки, которая держала в руках два больших пистолета. Она непрерывно полила энергетическими снарядами в самурая, не подпуская его близко. Вдобавок, рядом с ней стоял сильный маг земли. Он непрерывно атаковал самурая каменными кольями или защищал себя и девушку от стальных полумесяцев самурая. Но больше всех японскому школьнику мешал третий член отряда из тюрьмы менталист. Он стоял позади своих товарищей и непрерывно воздействовал на сознание самурая, мешая тому сосредоточиться. И если бы не клановый навык, который давал всем членам ядра навык ментальной защиты первого уровня, то не помог бы самураю его 22 уровень. Я отдал мысленный приказ Из тумана вынырнули гончие и повалили троих троектёмных, а чтобы тени рыпались, я материализовал несколько кровавых стержней и пригвоздил им к земле руки и ноги. Эти тёмные были так сконцентрированы на битве с самураем, что проворонили мой туман. Остальных бойцов было ещё легче поймать. Я старался никого не убивать. В портфелях летающих была взрывчатка, услышал я Мэй. Похоже, им не нужно было сражаться, просто скинуть на город свои портфели и улететь обратно. Способность к полету довольно редкая. тюрьма много потеряла в своей вылазке. Вот уроды, зарычал я, спускаясь. Мирных людей поубивать решили. Совсем охренели. Это бы сильно подкосило престиж нашего клана, печально ответила Мэй. И думаю, что нападение на этом не закончится. Я грубо поставил всем пленникам печати нулевого круга клана архитекторов, красный крест на лбу. Раненые люди тюрьмы были сильно ослаблены и не смогли никак сопротивляться навязанному клейму. Теперь все их навыки запечатаны, а их характеристики упали вдвое. Еще мне стали доступны все их предметы сферы ядра. Разумеется, я все забрал. Глава Ко мне подошел запыхавшийся стратег. Хорошая работа, я кивнул ему. На вид мэр крепости Игоря Молотабойца и бывший капитан не внушал страха. Низенький, жилистый, лысый, только острый взгляд выдавал в нем необычного человека. Я назначу патрули. Стратег провел рукой по лысой голове. Мне бы дронов немного и нескольких ребят из отдела аналитики чтобы они обучили моих парней всем премудростям. Ещё бы оружие. Стоп. Я остановил его. Все вопросы снабжения обговаривай с отделом аналитики. Стратег разочарованно скривился. Ты чего, кстати, на перестрелку попёрся? Ну, я не привык дома сидеть, пока ребята воюют, немного смущенно ответил мужик. А если бы тебя грохнули, Оглядел его. Ты же вроде умный. Стратег и полез под пули в первый же день основания города да если бы ты тут помер я цокнул языком представляя, что бы было неудачливый город мэр которого в первый же день приставился прошу прощения повинился лысый капитан не подумал как-то привыкай я похлопал его по плечу ты теперь мэр а что с этими делать Он показал на раненых бойцов из тюрьмы. "Оставь себе, пожалуй, плечами. Грязная работа везде найдется. Потом Мэй тебе передаст, на каких условиях они работать будут и смогут ли когда-нибудь стать нормальными людьми". "Вас понял", стратег кивнул, оценивающий, смотря на пленников. Я взлетел, напоследок окинул взглядом поле битвы и помчался прочь. При этом я думал про другого лысого парня, Цена Уж очень Чення хотелось пристроить к делу его золотой жетон города, но я не мог придумать, как это сделать. Фэн не может передать мне жетон и не может сделать кого-нибудь другого главой города или мэром, через 12 часов должность обратно перейдет к нему, проверено на себе. Если Фэну первый город основать серебряным жетоном, а второй или третий город золотым, То можно ли будет мэров назначать без временных ограничений, как я сейчас делаю, хотя вряд ли. Скорее золотой город просто станет главным, да и мэр не абсолютная власть. Есть еще один вариант. Просто позволить Фену оставаться лидером своего собственного города, но пока он сам не изъявит желание отделиться и образовать свою силу, я не стану его просить о таком. Мы допросили пленных, услышал я, подлетая к башне. Над лесом очень-очень медленно планировала огромная белка-летяга, и увидев меня, она направилась к башне. «Глава тюрьмы не отправил в атаку своих людей, продолжал Мэй. Он выбрал только тех, кто раньше находился в других кланах, в кланах предателей. Я приземлился на башню. Они же все поджав хвосты в тюрьму убежали. Да, похоже, он нашими руками просто убирает лишних людей и ослабляет глав других кланов в тюрьме. своих бойцов он поберёг. А кто этот голова тюрьмы вообще? Я сел на диванчик, достал из кольца бутылку колы. При этом я не сводил глаз с медленно приближающейся белки. Не знаю, загадочная личность, многие его боятся в списке топов «Темных мира» его поместили на 290-е место, а по России он на 48-ом. Ого, я отвлекся от созерцания белки. А я на каком? И кто вообще этот топ сделал? Тебе надо почаще в Юпсис заглядывать, недовольно проворчала Мэй. Этот топ от Юпсиса. Кстати, Ангела же почти доделала полное видео битвы с миллионной ордой. скоро выложит его. Все, кто пожертвовал нам хоть какую-то сумму, получат бесплатный доступ к просмотру, а остальным придётся платить. Хорошо придумали. Так на каком я месте? «Двадцатый по миру и четвёртый в России. Словно предугадав мой следующий вопрос, мы добавила: "Некромантер на втором, а на третьем глава сильнейшего клана из Питера, Саня Стальная Нога, а на первом одиночка. Его называют Разрушитель, очень опасный человек". Он только несколько раз засветился на видео, но и этого хватило, чтобы он стал топ один в России и третий в мире. М -м -м", я кивнул, А кто в мире первый? Его прозвали Широ. Маленький черноволосый ребёнок со странными глазами. Он только один раз попал на видео, взмахом руки превратил сотни мутировавших зомби в лепёшки. Может, это вообще монстр? О нём почти ничего не известно. И непонятно, откуда он. Надеюсь, что этот чудик далеко от нас, пробормотал я. Ты там насчет кланового навыка хотел поговорить, напомнила Мэй. Точно. Клан дошел до третьего уровня. Нужно выбрать направление, в котором улучшится кровавая тату ботки Сатвы. Еще минут десять мы с Мэй обсуждали улучшение навыка. В это время к башне уже добралась здоровенная белка. И мне на плечи с нее спрыгнули две довольные белки поменьше, черная треххвостая и мелкая с острыми зубами белка-летяга. Хорошо, так и сделаем. Я закончил обсуждение кланового навыка Смы и взялся за его улучшение. Мы решили не трогать ядро, а заняться изменением остальных кругов. Точнее, просто увеличить количество мест для внутреннего и среднего круга план растет, элиты с каждым разом становится все больше, как и преступников. Может, на четвертом уровне необходимости в местах пропадет, и я придумаю что-нибудь новенькое, вроде нулевого круга. Но пока готово. Я открыл глаза. Теперь во внутренний круг можно принять 500 человек, в средний 3000, в нулевой тоже 3000. Отлично, пока можешь отдохнуть. Я подошел к краю башни. Белки продолжали сидеть у меня на плечах. Немного последил, как бульдозеры стягивают всё новых мертвецов к лесу, а расплодившиеся ходячие деревья быстро стаскивают трупы в глубину чащи. Прошелся еще немного. Увидел сидящего вдали грустного каменного монстра. Он в последнее время сдружился с сестрой и часто торчал у механика. Кстати, про него из Москвы я притащил специально для него исключительную сферу со схемой механического голема. Но то ли навыков не хватало, то ли ресурсы требовались слишком дорогие, но кровавый механик только сейчас взялся за создание голема. Интересно, что в итоге выйдет. Я посмотрел на город. В нем было довольно оживленно. Появились новые лавочки, люди начали продавать и покупать. С завтрашнего дня возобновится выпуск газеты. По улицам ходили охранники, которые следили за порядком. Пока нет единой формы, но это временно. Посмотрел за пределами города. Если приглядеться, вдали можно увидеть небольшие комплексы зданий. Это на сопках специально построили, чтобы следить за растениями и насекомыми. Недавно в карьере нашли изменённый тёмной сферой высокопрочный природный камень. Поселок Горный до апокалипсиса весь Новосибирский ГО снабжал камнем, поэтому я не удивлён находке. Только вот надо подумать, как начать добычу. Андрей в ушах раздался обеспокоенный голос Мэй. К городу Ангела едет странная группа из тюрьмы. Сэн и Оливия уже там, но что-то не нравится мне это всё. Понял, скоро буду. Я взлетел и посмотрел на белок. Там, может быть, опасно, оставлю вас дома. Черная белка что-то возмущенно пискнула. Не хочешь? Она покачала головой. А ты? Я глянул на белку-летягу. Та только лениво посмотрела на меня и закрыла глаза. да. По подсказкам мы я быстро долетел до места, где мы должны были встретить врагов. Тут меня уже ждали. Мэй, Оливия Сахат и Невидимка, Миша-топор вместе с несколькими отрядами бойцов послабея заняли позиции на невысоком холме. Я быстрым кивком поздоровался с соклановцами и отлетел чуть в сторону. Едет пять внедорожников, быстро рассказывала Мэй. Больше ничего неизвестно. Дронов убирают с огромных расстояний даже самых маленьких. Это необычные бойцы. Будьте все осторожнее. Я достал из кольца кровавый револьвер, материализовал кровавый меч, создал щиты, кровавый туман заструился по всему телу. Я был готов как никогда. Когда пять внедорожников показались вдали, наши ребята предупредили в громкоговорителе, что мы начнем стрелять. Но люди тюрьмы проигнорировали предупреждение. Что ж, их право. Пуф! Сразу 10 РПГ выстрелили в машины. и один старяд даже попал, взрывая автомобиль. Только вот никто из сидящих внутри не умер. Все успели выскочить из внедорожника. Вот уроды. Стрелки приступили к делу, поливая свинцом вражескую технику. Второй залп подорвал еще одну машину. На этот раз один из бойцов не успел выпрыгнуть и подох. В это же время оставшиеся три внедорожника остановились, люди вышли из них и понеслись на нас. Фенус вспыхнул золотой аурой и рванул к пятерке бойцов, которые, образовав строй, шли с краю. Невидимка исчезла. Оливия начала палить своими шариками, маги огня, льда, молнии и других стихий не отставали. Но ответ не заставил себя ждать. От людей тюрьмы сжахнул черный луч, над нашими бойцами разверзся кислотный дождь, земля под ногами задрожала. Но я в это время полностью сосредоточился на другом. Три бойца взлетели в воздух и сейчас летели ко мне. Стриг в черном плаще и в серых перчатках И юная забитая и женщина лет сорока в строгом костюме. "Андрей, эти трое похожи не из тюрьмы", напряженно сказала Мэй. "Будь осторожен". Я усмехнулся. "Ну, наконец-то кто-то сильный". Я полетел вперед, выпуская перед собой клубы красного тумана. Старик хлопнул в ладони, и все вокруг изменилось. Я будто оказался в мире кривых зеркал. Везде были мои отражения. Я остановился, огляделся. Белки спрятались за пазуху, и я закрыл их кровавым доспехом. В нескольких зеркалах появился парень сбитый и ударил ею по воздуху. От оружия распространились десятки черных трещин. Каждое отражение ударило, и меня со всех сторон атаковали эти трещины. Я быстро уклонился от некоторых, а от самых опасных, закрылся щитами. Но трещины просто раскалывали мою защиту, предчувствие опасности. Что за хрень? И я не успел уклониться, и одна из черных линий пробила мне плечо, пошла кровь. Андрей, продержись подольше, мы анализируем. Фух, хоть связь с Мэй не прервалась. В зеркалах парень исчез, его заменила женщина. Она подняла руку, и со всех сторон на меня посыпались золотые цепи. Они высасывают характеристики духа и выносливости, быстро сказал я, когда одна из цепей сплела мне руку. Эта хрень еще и прочная, я только с шестого удара кровавым клинком смог разбить цепь. От остальных снова уклонился. Для некоторых пришлось подставлять гончих. Женщина исчезла, и в зеркалах снова появился парень с битой. Я выбрал одно из отражений и пальнул из револьвера. Бах. Стекло разбилось, сквозь дыру я увидел небо. Но трещина быстро затянулась, я со всей скоростью полетел к одному из отражений, готовый разбить зеркало и вырваться наружу. Идиот усмехнулся парень и ударил битой по воздуху. «Черт!» Я с трудом уклонился от всех трещин. Одна из них попала в бедро. Пока не появилась тетка, я снова набрал скорость, но, блин, зеркала не приближались. В зеркалах возникли отражения женщины. Она не проявила никаких эмоций, просто пустила в меня десятки золотых цепей, и на этот раз две смогли достать меня. Они хотят измотать тебя, подключилась мейл, и каждый раз траектория трещин и цепей улучшается. Они считывают твои движения и корректируют свои атаки. Вот уроды. Я разбил цепи, полетел вверх, но все так же зеркало тупо не приближалось. Снаружи висит гигантский черный куб. Ты сейчас внутри него. Он не двигается. Мы нервничали. Снова парень и эти трещины в пространстве. Потом ёдка, парень, мои характеристики уже показывали дно. Раны покрывали все тело, когда Майя сказала: "Мы нашли примерное местонахождение старика, Он сверху за твоей спиной". Я усмехнулся: "Наконец-то". Из за пазухи выбрались две беличи мордашки и посмотрели на меня. "Сверху за мной", отнеми губами прошептал я и создал десятки кристаллических стен на пути у цепей. Но те легко пробивали их. Я пальнул из револьвера, разбил несколько опасных цепей, потом создал втрой кристаллический меч и постарался увернуться. Но четыре цепи дотянулись до меня и высосали почти всю выносливость. Вот, блин, самое обидное, что в этом пространстве не работают зелья и ягоды с фруктами. Не знаю почему. Когда тетка исчезла, И я вынул белку летягу и бросил ее вверх за спину. Она в одной лапке держала тяжелый кристалл крови, и когда учуяла старика, оттолкнулась от кристалла и жёлтой молнией запрыгнула тому на плечо. Не успел старик удивиться, как два острых зубика прокололи ему шею. Смерть была мгновенной. Зеркала разбились, осыпаясь тысячами осколков, и я сразу нашел первую цель скачок. Я появился позади женщины и срубил ей голову, при этом свободной от меча руку направил на парня смерчем выпуская кровавый туман. Парень вдруг исчез и появился рядом со мной, протянул руку и что-то прошептал, не замечая, как сбоку от него Из тумана вынырнул женец и занес над ним свои клинки. Я же попытался отлететь, но пространство вокруг меня вдруг схлопнулось бах. Меня вбило в землю, и я лежал полностью пустой и избитый, смотрел на покачивающиеся надо мной пальмы, слушал звук морского прибоя. Где я, мать вашу?